Из-за того только и не уехал, Чтоб не видать тебя не мог я. Бровкин тяжело вздохнул и продолжал. — Видит Бог Любаша, не рад я смерти Терешиной. Любил я его, как родного брата. Жизнь свою за него не пожалел бы. Да вот не довелось. сколь раз я после, Не ему бы, мне надо под тот... Татарский нож угодить, да видно на ту болью Божья. Долго и потом ни о чем не думал я напоследок. Открыть тебе душу мою, знаю. Терешу ты вовек не забудешь. И не надо мне, чтоб ты его забыла. Вместе бы мы с тобой любили его в памяти нашей. Только ежели я не противен-то, сердцу твоему, выйди за меня. По что жить тебе, бобылкой это самых молодых годов, а мне в тоске моей маяться?» Яшу твоего я не обижу, как своего родного сына любить буду. Да что буду, я уж теперь его люблю, одно то, что мил мне он, что весь в Сирешу уродился. Я не, не волю тебя сейчас с ответным словом твоим. Подумай, а как надумай что позови меня и скажи. Об одном прошу, не серчай на меня и не думай худого, что сказал я, то все истинная правда». Бровкин замолчал. Любаша тихо плакала, уткнув лицо в локоть согнутой руки, лежавшей на столе. Бровкин встал, шагнул к ней, нагнулся было, видимо, намереваясь поцеловать в голову, но не посмел, а только легонько провел лудонью по волосам и вышел. Через месяц состоялась их скромная свадьба. У Любаши теперь появляется на лице улыбка, похожая на прежнюю. А Федя стал смелее на людях и краснеет реже, и не так густо, как прежде. Послесловие. С тех пор прошло четыре века. Много всяких перемен пережил за это время старинный русский город Свияжск. После взятия Казани он еще долго сохранял большое административное место в делах управления бывшим казанским ханством. Но постепенно, с обрусением Казани, управление все более сосредотачивалось в ней самой, а Свияжск терял свою значимость. В дальнейшем, когда татарское население полностью подчинилось русским, а мятежи, имевшие место в этих краях в первые годы русского владычества, ушли в прошлое, отпала надобность и в Свияжской крепости с ее военной силою. Город потерял свой гарнизон и перешел на полную мирную жизнь, он совсем притих. С образованием Казанской губернии Свиярск стал уездным городом и был таковым до самой революции. В доселе тихом городке снова закипела жизнь. В тяжелые годы гражданской войны Свияжск опять стал важным стратегическим пунктом при взятии Казани. И снова татары и русские прорили здесь кровь свою в сражении за город, но теперь они шли не друг на друга, а бились вместе бок о бок за общее дело свободы народной, за равенство, братство. После Великой Октябрьской революции Свияжск стал районным центром Татарской автономной республики. Как-то особенно уютно было в этом зеленом красивом городке. Весь он утопал в садах. Городок жил той постоянной напряженностью, какая свойственна всем районным городам страны Советов. В 1931 году районный центр перевели отсюда, но Свияжск не замер. Кроме общеобразовательных школ, в нем появились техникумы, школы колхозной молодежи, ФЗО, ФЗУ, специальная школа и другие учебные заведения. Сюда съезжалась на учебу молодежь из разных мест и получала здесь первую путевку в жизнь».